Глава 55. Виктор Бордон переходит к неприятелю. Мистер, миссис Ленард и Элеонор Монктон оставались около двух месяцев в дворцовой гостинице. Апрель сменился маем, и атмосфера в городе бульваров совсем не походила на холодный воздух английской весны. Вадяны с таких тёплых майских дней, майор Ленард непременно захотел отвести свою жену и её компаньонку обедать в ресторан недалеко от биржи, где по старальнее пекурец мог обедать в саду, увитом зелёными фестонами и при музыкальном журчании фонтана. Элинор нечасто сопровождала майора Ленарда и его жену в этих прогулках, которые обыкновенно заканчивались обедом, но на этот раз майор Ленард настоял на том, чтобы Элинор поехала вместе с ними. "Это последний обед, которым я угощу Мак в Париже", сказал он, "потому что мы должны ехать в Брюссель в субботу, и я хочу, чтобы обед был отменно хорош". Элинор покорилась, потому что её новые друзья были очень добры к ней. И она не имела никакой причины сопротивляться их желаниям. Для неё было гораздо лучше находиться с ними в каком-нибудь весёлом месте, как бы ни пуста и не притворно была эта весёлость, чем оставаться одной в великолепной гостиной дворцовой гостиницы и размышлять о своих неприятностях и думать о той ужасной ночи, в которой она ждала отца на Архиепископской улице. Ресторан близ биржи был наполнен посетителями в этот солнечный майский день. И оставался только один пустой столик, когда майор со своим обществом вошёл в зелёную беседку, где журчание фонтана не слышалось среди звона ножей и вилок. Было 7 часов. Обедующие ели очень скоро, а говорили ещё скорее. Возле той беседки, в которую майор Ленардт привёл своих дам, находилась другая, такая же, где обедало несколько французов. Эленор сидела спиной к этим людям, которые почти закончили обед, и, судя по разговору их, кажется, порядочно выпили. Мужчина, очевидно угощавший других, сидел, уткнув ноги в кучу пустых бутылок, и звон рюмок, хлюпанье пробок заглушал разговор. Эленор не слушала этого разговора и не отличала ни одного голоса, ни одного слова от другого среди шума толпы, пировавшей в саду. Ей довольно было труда, чтобы слушать мисс Вис Ленорт, которая болтала весь обед, примешивая к толкам о кушаниях критические замечания о нарядах дам, сидевших в других беседках. Вам надо съесть этих красненьких раки, кажется, их называют. Как вам нравится эта шляпка? Нет, не та, а чёрная с лентами персикового цвета. Вы находите хорошенькой ту даму, что сидит напротив нас. Нет, она вам не очень нравится, и мне тоже. «Мне нравится вон та, в голубом шелковом платье, если бы ее брови не были так густы!» Обед заканчивался, майор занимался жареной курицей, а мистерс Леннард соскабливала ложкой варенье с пирожного, когда Эленнар вдруг вскочила, едва переводя дух, испуганная голосом в ближней беседке. «А потом?» — спрашивал кто-то. «Потом?» отвечал человек, голос которого становился более хриплым и густым по мере того, как пустые бутылки у ног президента делались многочисленными. "Мой молодчик отказался дать мне банковский билет в 1000 франков. "Ты слишком дарок, друг мой", сказал он мне. "Тебе уже было заплачено довольно щедро". "Притом что это была за важная вещь?" "Ага", говорю я. "Вот оно, что мой милый Тебя начинает надоедать твой сообщник. Очень хорошо. У него также есть своя гордость. Когда так я прощусь с вами, месье Ланселот Деррель». «Это то имя?» — поразило слух Элинор и пробудило старые чувства во всей его силе. Элинор вскочила, обернулась и прямо посмотрела на общество в ближней беседке. Человек, только что говоривший, так же встал и потянулся через стол за бутылкой. Таким образом, лица их встретились, и Виктор Бурдон, путешествующий приказчик, узнал пропавшую жену Джильберта Монктона. Он выронил рюмку, в которую наливал вино, и пролил его в рукав своего сюртука с опьянелым удивлением, смотря на Эленор. «Вы здесь?» закричал он с таким взглядом, в котором изумление смешивалось с сильной радостью и какой-то пьяный восторг осветил лицо толстого француза. Даже в пылу его удивления Элинор приметила это смешанное выражение в его глазах и удивилась. Прежде чем она успела заговорить, бурдон оставил своё общество и сел на пустой стул возле Элинор. Он схватил ее руку обеими своими руками и наклонился к ней между тем, как она отодвигалась от него. «Не байтесь меня», — сказал он по-французски. «А вы не знаете, что я могу оказать вам великую услугу? И вы также мне». «С этим месье Монг -э Целлотом я поссорился навсегда после того, что я для него сделал. Он поступил неблагодарно со мной. Но зачем я говорю вам об этом? Вы были в саду, когда умер этот бедный старик». Это, э, да, Криспини. Вы помните, вы знаете, я путаюсь, я победал слишком сытно. Не угодно ли вам завтра в 5 часов быть в Пале-Рояльском саду? Там бывает музыка по вторникам. Хотите встретиться там со мной? Я должен сказать вам нечто очень важное. Вспомните, что я знаю всё. Я знаю, что вы ненавидите этого лонга Целота. Я дам возможность отомстить. Вы придёте? Не так ли? Приду, быстро отвечала Эленор. К 5 часам я буду ждать вас у фонтана. Хорошо. Бурдон встал, шатаясь, взял свою шляпу и воротился к своим друзьям. Майор и мистер Леннард всё это время сидели, вытаращив глаза на пьяного француза. Он говорил с Эленор громким шёпотом, но они и Фредерик Леннард не жена его Не запомнили настолько того французского языка, который вбивали им в голову в школе. Они умели только заказать обед или поссориться с хозяином, а не добросовестным числом из ковых свечей, поставленных в их счёт. Кроме этого, их познания во французском языке были очень ограниченны. Так что Эленор могла объяснить своим друзьям только то, что она знала, мистер Бёрдон в Англии и что он привёз ей очень важное известие, которое она должна была услышать на следующий день в пале Рояльском саду. Мисс Стюарт Ленор, женщина необыкновенно добродушная, охотно согласилась отправиться вместе с Эленор на это свидание. "Разумеется, я пойду, душечка", и с удовольствием права. Это забавно, и будто в романе. отправляться на свидание с этим пьяным французом, только верно он не будет пьян завтра. Мне это напоминает французский роман, который я читала по-английски. И как стало быть, он верно изображал заграничные обычаи, но так как майор знает, куда мы идём, то в этом, разумеется, нет ничего дурного. Обед уже подавался в дешёвых ресторанах, оркестр уже играл между пыльными деревьями и цветами. У фонтана уже прогуливались дети, няни и те, кому нечего было делать. Была уже четверть шестого. Потому что мистер Слэнард потерял свой зонтик в последнюю минуту, и минут 10 было потеряно на его поиски. Виктор Бордон уже сидел на скамье у фонтана, но встал и бросился вперёд при приближении двух дам. Я пойду посмотреть на лавки ювелиров, мис Веларс сказала мистре Сленард. Пока вы будете говорить с вашим другом, пожалуйста, придите за мной, когда я буду вам нужна. В половине седьмого майор придёт к нам сюда, мы будем обедать у Вэссура. Прощайте, мистре Сленард сказала последние слова французу, любезно поклонилась ему и ушла. Виктор Бордоно указал на скамью, с которой только что встал, и Эленор села. Француз сел возле неё, но на почтчительном расстоянии. Все следы объянения прошлого вечера исчезли. Француз был совершенно холоднокровен сегодня, и около его рта было какое-то выражение решимости, а в светлых зеленоватых глазах какой-то холодный блеск, который не обещал ничего хорошего для того, на кого он сердился бы. Он говорил теперь по-английски. Он говорил замечательно хорошо, с самым легким французским акцентом. «Я не буду тирать понапрасну время, и сейчас приступлю к делу», — начал он. «Вы ненавидите Ланселота Дерреля». Эльдер колебалась. «В слове «ненависть» есть что-то страшное. Люди питают это ужасное чувство, но не решаются прямо выражать его. Это слово слишком ужасно. Оно сродни убийству». Я имею основательную причину не любить его, начала она. Француз пожал плечами и перебил её. Да, вы ненавидите его. Вы не хотите этого сказать, потому что это слово не так сладко звучно. Оно вас как это у вас говорится? Оно вас шокирует. А между тем вы его ненавидите и имеете причину ненавидеть его. Да, я знаю тебя. Кто вы? «Я этого не знал, когда увидел вас в первый раз в Бергшире, но теперь я знаю». «Ланселот Деррель не умеет сохранять секретов. Он сказал мне, что вы дочь того бедного старика, который убил себя в Сент-Антуанском предместье. Этого довольно. У вас великое сердце. Вы хотите отомстить за смерть вашего отца. Вы видели нас в ту ночь, когда завещания были переменены?» «Видела». Отвечала Эленор, смотря на француза с глубоким презрением. Он говорил об этом полутовстве так хладнокровно, как будто это было самое благородное и самое обыкновенное дело. "А вы были там в темноте и видели нас", сказал Бурдон, наклоняясь к Эленор и говоря шёпотом. "Вы подсматривали, вы подслушивали, а потом пошли в дом обвинить Ланселота. Вы объявили, что завещание было поддельное". что им заменено подлинное. Вы были этому свидетельницей и уверяли вы. Вы рассказали всё, что вы видели, но вам не поверили. Почему? Потому что вы сказали, что подлинное завещание у вас в кармане, и не могли найти его. Оно исчезло. Франц сказал это тоном торжества, а потом вдруг остановился и пристально взглянул на Эленор. Новый свет блеснул в её душе, а она начала понимать тайну пропавшего завещания. Оно исчезло, восклицал бурдон, не оставив никаких следов, никаких признаков. Вы сказали, чтобы обыскали сад. Сад был обыскан, но безрезультатно. Тогда отчаяние овладело вами. Он целотно смехался над вами. Вы были огорчены, вам не верили. С вами поступили жестоко, и вы убежали. Так это было или нет? Так, отвечала Эленор. Она тяжело дышала и не спускала глаз с этого человека. Она начала думать, что, может быть, она могла добиться своего оправдания только посредством этого бесчестного француза. Куда же девалось завещание? Оно ни сквозь землю провалилось, оно не могло взлететь на воздух. Куда девалось оно? Вы взяли его у меня, закричала Эленор. Да, я помню, как близко прошли вы мимо меня. Эта бумага была слишком велика и не могла уместиться в кармане моего платья. Кончик высунулся, и вы, я сделал всё возможное, чтобы дать вам урок. Когда молодые, прогресные дамы вмешиваются в подобные дела, неудивительно, что они делают ошибки. Я всё время наблюдал за вами. Я видел, как вы переменили бумаги, и вытащил завещание из вашего кармана так легко, как мог бы вытащить вот этот носовой платок. Кончик носового платка, пшитого кружевами, виднёлся между складками Элеонориного платья. Француз взял кончик кружева своими пальцами и выдернул носовой платок с такой лёгкостью и с таким проворством, которые могли бы сделать честь мастеру искусства воровать из карманов. Француз смеясь отдал платок Элинор. Она почти не приметила этого поступка, так глубоко была поглощена мыслью о пропавшем завещании. "Стало быть, завещание у вас? А у меня? Но зачем вы отняли его у меня? Зачем?" "По многим причинам. Во-первых, потому что всегда хорошо захватить всё, чего другие не могут сохранить. Во-вторых, потому что всегда хорошо иметь такую карту, а который противник в игре ничего не знает. Всегда хорошо иметь в рукаве что-то лишнего короля, когда играешь в карты. Это завещание мой лишний король. Француз молчал несколько времени после того, как нанёс то, что он, по-видимому, считал поразительным ударом. Он смотрел на Эленор Искаса с хитрым блеском в своих маленьких глазках. "Должны мы быть друзьями и союзниками", вдруг спросил он. "Друзьями?" закричала Эленор. "Вы забываете, кто я? Вы забываете, чья дочь я? Если в последнем письме моего отца было только написано имя Ланселота Дериля, вы тем не менее были сообщником в злодействе, которое было причиной его смерти". Без сомнения, ученик был достоин учителя. "Стало быть, вы отвергаете мою дружбу. Вы не желаете знать, какой документ находится в моих руках. Вы обращаетесь со мной свысока? Вы отказываетесь вступить в союз со мной?" я употреблю вас как орудие против Ланселота Дериля, отвечала Эленор. "Так как, кажется, вы поссорились с вашим другом? Поссорились?" когда кошка вытащила каштана из огня, её прогоняют как самое бесполезное животное. Вы понимаете? кричал француз. Майор и мистер Ленорт также бывали гостями в Толдделе, и Лора узнала счастье отцовской и материнской любви. Отцовская любовь выказывалась в беспрестанных подарках золотых и бриллиантовых вещей, купленных в кредит. Материнская любовь Обнаруживалась сумасбродным восторгом к сыну и наследнику лонсолота Дереля, румяному мальчишке, который явился на свет в 1861 году и казался гораздо красивее умирающего гладиатора, поставленного Дерелем на выставку в том же году. Детские голоса раздавались и в тенистых аллеях старинного сада в Приорате, и во всем Бергшире не было женщины счастливее прелестной жены Джильберта Монктона. Победа Эллинор была настоящей женской победой, а не суровым классическим мщением – Нежное сердце женщины восстаржествовало над опрометчивым обетом девушки, и враг бедного Джорджа Вена был предоставлен единственному судье, приговор которого всегда правдив. Читала Наталья Первина.